Но вот, наконец, и сокольники. Зиноя Борисович сразу узнал дом своего детства. Вот и заржавленная проволока старого звонка. Ариозов с замиранием сердца протянул руку. Никого нет. Позвоните ещё. Кто там? Откройте, пожалуйста. Папа нет дома, мама нет, никого нет. Боже мой, что с вами? Что вам вам дурно, на, на, на вас лица нет. Слушайте, Чиликин, да ведь это я. Кто я? Как я? Понимаете, я. Этот мальчик, я сам. Сколько тебе лет, малютка? Восемь девятый. А как тебя зовут? Зюзя. Так и есть. Мне в тринадцатом году было восемь лет, и домашние звали меня Зюзь. Может, уйдём? Не, зачем, зачем? Посмотрите на себя в нежном возрасте. Вы были очень милым ребёнком. Ну, поговорите с ним, то есть с собой. Задайте какой-нибудь вопрос. Ведь это единственный случай в практике человечества, ей-богу. Когда мы вернёмся обратно и будем рассказывать, никто этому не поверит. Знаете, Черекин, среди композиторов я считаюсь неплохим оратором. Но это первый раз, когда я не знаю, о чём говорить. Ну, что бы вы спросили у самого себя? Да, действительно, сразу не придумаешь. Поговорите с ним мягче, ласковее, нежнее. Ну, что это такое? Вы правы, вы правы. Скажи, дитя... О чём ты мечтаешь? Я мечтаю, чтобы у нас сгорел дом. О, да вы были агрессивным младенцем, а? Пусть он сгорит, и всё. Не помню, чтобы я когда-нибудь хотел поджечь родной дом. А зачем тебе это нужно? Если у нас не будет дома, к нам не будут ходить гости. Это уже становится любопытным. А почему ты не любишь гостей, а? А когда приходят гости и уже поужинают, мама говорит не своим голосом, Зюсенька, мальчик, тебе не хочется сесть к роялю? А папа говорит, что значит не хочется? Мы платим репетитору ему денег, а ему не хочется. И тут гости начинает кричать не своим голосом, просим, просим, и тогда я сажусь за рояль и играю в Мама вздыхает, а гости говорят, слушайте, месье Риозеф, имейте в виду, что этому ребёнку будет завидовать сам Яша Хейфиц. Вот такая история, а? Оказывается, в детстве вас трудно было усадить за район. А я не хочу, чтобы мне завидовал Яша Хейфиц. Слушайте, Зимой Борисович, нужно принимать какие-то меры. Необходимо привить ребёнку любовь к музыке. Учтите, ведь он должен стать композитором. А что? Что я могу сделать? Спойте что-нибудь, исполните один из своих коронных номеров, ну, зажгите его. Правильно, хорошо, хорошо. Милый Зюзя, зюзичка Миленький, вот я спою тебе сейчас песенку Которая получила вторую премию на конкурсе Оруда Ну мне что, поэти? Она выходит уже девятым изданием, деточка Я по правилам движения через улицу иду И таблицу умножения повторяю на ходу ай лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю лю Я старательный, я внимательный, Привлекательный, замечательный, Образово показательный. Крепись, крепись, Сузя, он скоро допоет. Мяч футбольный не гоняю, и девчонок я не бью, Целый день в уме считаю и всегда одно пою. Ай, лу-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Я старательный, невнимательный, привлекательный, Замечательный, образово показательный. Вот, хорошо, детка. А, а, а где же где же мальчик? Я должен вас огорчить, он удрал, не дослушав песенки. Странно, капризный ребёнок. А у орудовцев она имела шумный успех. ну Очевидно, Зюзи не так закалён. Меньше бывает на свежем воздухе, чем они. Боюсь, что Зюзя теперь нас не впустит в дом. Он крепко заперся изнутри. Хм, откровенно говоря, и мне как-то не хочется здесь больше находиться. Понимаю, понимаю. Вы не хотите оставаться наедине с своей детской совестью. Ну что ж, придётся снова отправиться в путь. Расскажи, Снежинка, Где приют найти? Что ещё, Снежинка, Ждёт меня в пути? Ходим бесприютные, бездомные Никому до нас нет дела Не к нынче, Терезов, выше голову Унеси, снежинка, злые мысли прочь Улети, снежинка, снеговую ночь Где мы будем сегодня ночевать? Вы подумали об этом, Чиликин? Набираясь между сугробами, пропустив вереницу водовозов, громыхавших обледеневшими бочками, проплутав с добрый час по глухим переулкам, они, наконец, остановились перед тускло освещенной вывеской меблированные комнаты «Мадрид». Мы не будем описывать тесный номер, куда их ввел заспанный коридорный. Продавленный диван, из которого угрожающе торчали пружины, хромоногой умывальник, засиженное мухами зеркало – все это отлично известно и вам, да и нашим героям из литературных источников. Именно в таком номере им пришлось обосноваться. Рано утром раздался стук в дверь, и на пороге появился персонаж, с которым они тоже не раз заочно встречались. Господа хорошие. Это ещё что за явление? Вот, значит, коридорный Михаил Федорович и говорит, остановились у нас проезжающие чиновники. А я и подумала, ну почему не услужить хорошим людям? А? Есть у меня девица на выдании. Уж такая девица, что как женитесь, так каждый день будете похваливать да благодарить. Зиновий Борисович, это же сваха. Я? Живая свалка. <смех> Ну-ну-ну-ну. <смех> что за девица? Белая, румяная кровь с волоком. Такая сладость, что и рассказать нельзя. О, по этих пор будете довольны. преданная А преданная Каменный дом в московской части о двух елтажах. И два деревянных хлигеря. Один хлигель совсем деревянный, а другой на каменном фундаменте. Тоже каждый рублёв по 400 в год приносит доходу. Как вы насчет Клигерия? Перестаньте, перестаньте, перестань, перестань, товарищ Шрикин. Я больше вот не до шуток. Не, ну почему, почему же? Вы подумайте над этой комбинацией. А сама ой, купца Третьей гильдии дочь наш такая, что и генералу обиды не нанесят. Такой великотес. А, а к воскресному-то как оденет шелковое платье. Так вот и истинный Христос так и шумит. Так и шуршит. Княгиня просто. Ну, а кроме этой других нет там никаких. Да какой же тебе ещё? Это уж что не есть самые лучшие. Будто уж самые лучшие. Гос, да хоть по всему свету исходи такой не найдёшь. Подумаем, подумаем, матушка. Да к чё ж тут думать-то? Ну как, Зеной Борис, а? Решаетесь вы стать в ряды представителей частного капитала, а? Дают за вас два хлиделя. Товарищи Подумать... Ликин, бросьте, бросьте, бросьте эти неуместные шутки. Видишь, матушка, как получается, а? ничего не выйдет. Самосознание не позволяет. Опять же, анкету жаль портить. Ну, что это за, что это за анкета с домом о двух елтажах? Так дом-то ведь каменный, прибыльный. Да, -да, да голубушка, и плохо. Тянешь ты нас назад. В болото капитализма, понимаешь? Ой, ну какое болото? На сухом месте дом отстоит. Ну вот видишь, матушка, мы, же, мы с тобой говорим на разных языках. Находимся, как говорится, на крайних идейных полюсах. понимает Ничего не выйдет. Иди с Богом, с Богом, с так Богом. Так чего ж ты, батюшка, мне голову-то морочишь столько времени? В издёвку разве что ли? Тьфу ты, прости, господи. Как вам нравится это гость из Гоголя, а? Говорит: "Настоящий Фёкл Иванов, богу Право, мы с вами бродим по страницам прошлого. Мне бы уже хотелось прекратить это бродяжничество. Ну скажите, скажите, что мы будем делать дальше?" Да, действительно, надо же чем-нибудь жить. Я я буду продавать свои песни. Какие Ну вот это, например, у меня с руками оторвут. Какую? Закалит кай у околицы на пушку, пальтуман. Но ну, дальше всё, как водится. Про любовь поёт баянг. Ты уходишь в море, он уходит в поле, А, быть может, в горы, а, быть может, в долы, Или ещё куда уходишь за калитку. А колись уходит милый милый мой Не дригой, такую песню у нас может купить только Музфонд. Других писать я не умею. Есть идея, есть идея. Ведь мы же с вами знаем тысячу вещей, о которых теперешние москвичи понятия не имеют. Ну, ну мало ли что можно придумать, предложить. Ну, ну, скажем, соорудить метро, провести в столицу Саратовский газ, залить улицы асфальтом, передвинуть дома. Стой, стой, еще лучше. Давайте предложим построить стадион Динамо. Это же гениальная идея. Ну, стоит и браться за такие грандиозные задачи. Начнем с нибудь попроще. Предложим, например, установить телефон-автоматы. Это же огромное удобство. Есть мысли еще проще. Наладим массовый выпуск мороженого эскимо. Оно будет иметь колоссальный успех. А, а, а, а? а куда нам пойти с этой идеи В горторг-отдел, райпищеторг. Здесь же ничего подобного нет. Так может обратимся а, к Елисееву? Не понимаю. В гастроном номер один. Нет, нет. К старому Елисееву. К этому капиталисту ни за что. В союзе композиторов мне этого не простят. Зиной Борисович внедрим в быт радио. Ведь Попов открыл радиоволны в 1895 году. Так? Почти 20 лет назад. Так? А здесь никто об этом толком не знает. Так верно. Мы должны открыть людям глаза, внесём в историю свой корректив. Верно. Но, но куда мы с этим обратимся? В городской думу, господи. Как сам города